Глава 5 После вопроса Леона, внимание большинства людей в заведении сосредоточилось на мне. Что ж, отвечу так, чтобы он сильно пожалел о своем решении затеять со мной публичный конфликт. Ты хочешь сказать, что я шестнадцатилетний парень, который только-только стал дворянином и возглавил обескровленный множественными трагедиями клан, не входящий даже в топ-500? «Поставил на колени твой клан Кнор?» «Если это так, то разве клану Кнора место в верхушке топ-300?» Я улыбнулся. Леон покраснел Он лон, лихорадочно думал, как ответить. «Никто нас не ставил на колени!» — выплюнул он. «Члены твоей семьи избиты, как и люди с высокими должностями. Магазины разграблены. Это твои слова. Все доказательства выложены на сайте». «Твой клан настолько слаб, что его растоптала группа наемников!» Я громко хмыкнул. Леон грязно выругался и бросился на меня. Ангелика даже не пошевелилась. Ее глаза слегка засветились, а Леона отбросила назад. «Думаю, скоро клан Кноры сильно упадет в рейтинге. с сожалением покачал я головой. Как прискорбно. «Я убью тебя!» Леон вскочил на ноги и вперился в меня взглядом. После этого посмотрел на студентов, которые снимали на камеру и рыкнул. «Одаляйте! При мне! Если кто-то выложит видео, он станет моей следующей целью!» Некоторые тут же убрали смартфоны, другие с презрением выркнули. Их кланы явно были посильнее к Норе, Но никто не стал ругаться с Леоном. Выглядел он сейчас как настоящий псих. Впрочем, тот тоже не стал сильно давить. Обвел взглядом всех и быстро вышел из заведения. «Спасибо вам». Я приложил руку к груди и слегка поклонился Ангелике. «Это моя работа», — строго сказала она, оценивающим взглядом, разглядывая меня. Мне принесли еду, я сглотнул и взял столовые приборы. Со вчерашнего дня нормально не ел. он ожидал, что ты начнешь оправдываться, да?» — спросила Мия. Я легко пожал плечами. «Оправдание – удел слабаков. Если бы ты сидел и пытался доказать Леону, что ничего не делал, то сильно запятнал бы свою новую репутацию молодого гения. К тому же клан Кноры мог подать на тебя в суд правопорядка и там затребовать магическую проверку лжи. Даже если ты не ответственен за нападение, сам факт суда... Все затраты на него и шум вокруг процесса нанесли бы сильный удар по твоему карману и репутации. Я мысленно улыбнулся задумчивой мордашке Мии. Вспомнилось, как она в первые дни своего появления спрашивала о самых базовых вещах. За небольшое время, что мы вместе, она сильно продвинулась в постижении человеческой природы. «Если бы ты резко начал отрицать то...» Глаза Мии вдруг вспыхнули. «Я поняла. Леон с самого начала знал, что ты есть заказчик. Но как? Ты же не представлялся наемником!» «Твой банковский счет!» Мия вдруг встрепенулась и удивленно посмотрела на меня. «Ты попросил отправлять всю оплату наемникам со счета, который ты получил от графини. Я тогда подумала, что ты просто не хочешь создавать лишние странности вокруг этого дела». Но если так подумать, то перевод могут отследить люди, обладающие достаточной властью. Клан Кнор слабоват для этого, но вот Маяковский вполне на это способны. Леон недавно ругался с Маяковской, но в разговоре ничего про это не было сказано. Скорее всего, она позже с ним тайно связалась и заверила его, что это точно ты заказал наемников. И она же ему предложила явиться сюда и обвинить тебя. Думаю, у него был с собой артефакт, который определяет ложь. Если бы ты начал все отрицать, то он бы просто вытащил этот артефакт. И тогда твоей репутации конец. Плюс у клана Кнор появятся прямые доказательства твоей вины. Они подадут на тебя в суд, который невозможно проиграть. «Но тут появится Мария Маяковская и спасет твой клан взамен на вас летит. Ух. Я с одобрением посмотрел на Мию. «Какая она у меня умная!» «Ты не стал оправдываться или отрицать свою причастность?» «Продолжила Мия. А все провернул таким образом, что правда о твоем участии станет позором для клана Кноры. Шестнадцатилетний барон, чей клан не входит даже в топ 500. В одиночку так унизил клан, который топ 212. Ты специально использовал слова «поставил на колени» и специально сказал, что недолго клану Кноры осталось в топ 300. Это призыв начать действовать всем противникам клана Кнора и тем, кто не прочь откусить от него кусочек. Мия с подозрением прищурилась и спросила. «Но ты ведь не мог все спланировать?» Я слабо покачал головой. «А зачем тогда попросил меня отправить деньги через счет графини?» Я не мог ответить, потому что находился в шумном заведении, где полно студентов. Но Мия и сама смогла догадаться. «Просто тебе незачем это скрывать», — поняла она. Те, кто могут получить данные об этом банковском переводе, не станут тебе ничего делать. Ты в своем праве. Мартина Кнор поймали на территории клана Грейк. Очевидно, зачем он туда полез. Плюс ты показал, что готов отвечать ударом на удар. Причем ты и действуешь очень радикально. На счету оставалось всего 400 тысяч. Основную сумму я отправила на твой теневой счет. «Из четырехсот тысяч ты потратил триста три тысячи, чтобы наказать клан Кнорре». К моему столу подошла Мария Маяковская. После приветствия она спросила, «Могу я сесть?» «Конечно», — улыбнулся я. При этом незаметно подмигнул Мии. Она кивнула и подбежала к девушке, на, точнее, к смартфону, который лежал перед ней на столе. «Я слышала, что случилось», — смущенно сказала она. «Леон обвиняет вас в том, что вы наняли наемников для избиения его семьи». «Да, так он и сказал», — кивнул я. «Но не беспокойтесь, Академиум защищает меня. Прямо сейчас со мной следуют уважаемые магистры». Я повернулся к Ангелике и Сергею и вежливо кивнул им. Затем улыбнулся Марии и сказал, «Можете не беспокоиться обо мне». Завтра будет дуэль. Мария явно нервничала. Леон обязательно попытается сильно ранить вас. Прошу, позвольте мне помочь вам. Не стоит. Я серьезно покачал головой. Наш конфликт уже перерос обычную дуэль студентов. Меня перестанут уважать, если я воспользуюсь чужой помощью. А если кто-то решит самостоятельно помочь мне? Я восприму это как акт агрессии. Я говорил спокойно, без намека на угрозу или предупреждение. Но Мария все поняла. Если она хочет сблизиться со мной, то ей точно не стоит останавливать дуэль. Этим она сделает только хуже. «Позвольте помочь хотя бы информацией», — с беспокойством попросила она. «Я отправлю вам сведения, которые мне удалось собрать о Леоне». «Хорошо», — кивнул я. Буду вам премного благодарен. Симпатичное лицо Марии озарила яркая улыбка. Мы еще немного поболтали, и я откланялся. Нужно к проректору зайти, а потом на практическое занятие по элементу тьмы. Попрощавшись с Марией, я пошел во дворец мудрости. По пути размышлял над тем, как наказать Марию. Леон натакует близких людей, и она это знала. Сама же и предупредила, кстати. Мария осознанно пошла на действия, которые должны были привести к ранению моих друзей и родственников. Нельзя такое оставлять без наказания. «Ничего интересного не нашла», — сказала Мия, запрыгнув мне на плечо. «Всю переписку с Леоном она ведет с другого устройства, разговаривала с ним тоже не со смартфона. Тот гаджет я не отследила, но он никак не связан с сетью Маяковских». У Леона тоже должен, должен быть такой. Он не мог начать действовать без согласия семьи. Думаю, это все из-за видеороликов профессора. Теперь все кланы настороже и передают информацию очень аккуратно. Я легко кивнул. Мия посмотрела на меня и добавила. В смартфоне Марии я нашла некоторые пикантные материалы. Если хочешь, отправлю тебе. Я ей не ответил. Во Дворце Мудрости я постучался в кабинет проректора и, дождавшись приглашения, зашел и поздоровался. «Артур». Тина подняла взгляд от экрана монитора и улыбнулась мне. «Присаживайся». Я сел на стул. Тина положила руки перед собой и сказала. «Я хотела обсудить с тобой твои артефакты». Профессор Мия смогла воссоздать рецепт черного кристалла. Мы предлагаем тебе заключить такой же договор, как и с кристальными накопителями. Но в этот раз Академиум хочет получить эксклюзивные права на производство и продажу. Что скажешь? Я согласен. Как работает черный кристалл? Он усиливает чары тьмы. Артефакт одноразовый, но недорогой в производстве. Он будет пользоваться спросом. Также я хотела поговорить про те три артефакта, которые ты передал Академиуму. Каждый из них мы собираемся выкупить, а два камня души, которые ты потратил на них, возместим. — Спасибо, — улыбнулся я. — Вы разобрались, как действует портальная жемчужина? — Почему ты ей дал такое название? — Тина прищурилась. — Она же сделана из лунного кварца пожал я плечами. Его используют для стабилизации порталов. Ты очень метко подобрал название, кивнула Тина. Все проверки говорят о том, что твоя портальная жемчужина — одноразовый артефакт, который способен создать портал. Мы пока не выяснили, как это будет реализовано, но артефакт получился крайне полезный, особенно если он будет работать в условиях подавления чар. «Как думаешь, это возможно?» Тина внимательно смотрела на меня. «Думаю, что да», — серьезно кивнул я. «Мне кажется, что дело в камне души. Антикосмосфера тоже сработала в условиях подавления. Вы проверяли пространственное кольцо? Если оно работает, то жемчужина точно будет эффективна». «Проверяли», — улыбнулась Тина. «Ты прав». Поэтому ректор хочет, чтобы в следующий раз ты постарался каждый свой артефакт создать с использованием камня души. Сегодня вечером ты можешь посетить центральное хранилище и взять еще пять ценных материалов и три камня души. Академиум будет благодарен, если ты сможешь создать еще одно пространственное кольцо, но оно крайне полезное. Я серьезно кивнул и ответил. Я постараюсь, но не могу ничего обещать. Знаю, Тина улыбнулась. Можешь идти на занятие. Приходи в шесть, обсудим с тобой оплату. Я коротко поклонился и вышел. Ангелика с Сергеем ждали меня снаружи. Вместе мы направились на практическое занятие, где присутствие двух телохранителей магистров создало неоднозначную атмосферу. Студенты все занятия косились на них, а молодой преподаватель, которому только перевалило за 30, нервничал и выкладывался на полную. Он отвечал на все вопросы и помогал студентам, как мог, особенно мне. Ближе к концу Мия сказала. "Пролик про адмирала быстро набирает популярность. У блоков люди гадают, что за проклятие в конце использовал старый князь». Он сказал «кровная месть». Это известное проклятие, но его можно использовать только в случае, если были убиты близкие кровные родственники. Мощь чары старого князя была поразительной, поэтому должен был погибнуть кто-то очень близкий. Например, родной ребенок. Странное спасение княгини, которая выдержала коронный удар жнеца душ, только добавило поводов для сплетен и слухов. Сама княгиня никак не комментирует случившееся. «А про маму знают?» — тихо спросил я, отправив в мишень копье тьмы. «Нет, княгиня скрыла, что Анна и Анастасия были с ней на корабле. Скорее всего, некоторые люди знают, но тоже молчат». Я кивнул и вспомнил об одноразовом артефакте, который отдал маме для спасения жизни. Но смерть наступила так быстро, что мама даже не заметила атаки, не говоря уже об активации артефакта. После окончания занятия я покинул кабинет и направился в общежитие. «Лилит добыла несколько древних материалов», — сказала Мия. «Она может передать их вместе с двумя камнями душ». Я кивнул. С появлением магистра разговаривать с Мией стало неудобно. Раньше я мог как-то маскировать свою речь, но сейчас опасался делать это. Вдруг магистры имеют улучшенный слух. «Лилит сегодня переезжает в новую квартиру, кстати», — добавила Мия. «Еще есть кое-что. Расскажу, когда в квартире будешь». Я попрощался с магистрами только у дверей своего нового жилья. «Если куда-нибудь отправишься, предупреди», — серьезно сказала Ангелика. «Конечно», — кивнул я. «Спасибо вам». Оказавшись в квартире, я сел в кресло и посмотрел на Мию. «Что ты хотела сказать?» «Мне нужно электричество для первого сегмента. Рома уже подготовил контейнеры с электричеством. Надо только их забрать». «Хорошо», — кивнул я. «Он сейчас готов?» Пока нет, но скоро освободится. А Лилит готова? Да. Пусть тогда передаст материалы. Хорошо. Кстати, Александра забрала браслет Дарра. Ее семья очень обрадовалась, когда она показала мощь вечного пламени. Ее отец даже пообещал какую-то полезную процедуру для нее. Скоро она должна ее пройти. Понял, кивнул я. «Лилит готова!» Я активировал астральные врата и получил от лилит небольшую коробочку. Внутри лежали два камня души и еще три материала. Один я узнал — древний звездный кристалл, основной ингредиент для создания якорей. А вот два других были мне незнакомы. «Красный — это древний рубин из лавы». «Материал — элемента огня, а черный — это древний камень ночи, материал тьмы. Я тебе отправил алхимические паспорта обоих материалов». «Спасибо», — я улыбнулся Мие. «Рома освободился, может передать накопители. Сейчас заберу». После того, как я получил накопители, позвонила мама. Мы с ней долго говорили. Смерть и последующее воскрешение сильно потрясли ее. Она только недавно пришла в себя, всю ночь не могла сомкнуть глаз и вспоминала тот миг, когда все перед глазами потемнело. Я ей рассказал правду, что из камня души и метки лимона можно сделать одноразовый артефакт, который при соблюдении некоторых условий способен воскресить убитого. Мама внимательно выслушала и сказала. «Я буду внимательно следить за всеми слухами о камнях душ». Иногда такие появляются в продаже, но за огромные деньги. Их обычно сразу выкупают кланы из первой сотни и пытаются из них создать артефакт уровня Архимага. Шансы на успех небольшие, но бывают и удачные случаи. «Если у тебя получится, будет отлично. Кстати, проверь свой элементальный баланс», — вспомнил я. «Вдруг он изменился после воскрешения». «Хорошо, проверю». Мы еще немного поболтали и попрощались. Я закрутил монету и задумался, решая, что делать дальше. Приготовлю эликсир развития ядра для Лимона и на Тину, обсужу с ней оплату артефактов, а потом схожу на полигон, нужно готовиться к завтрашней дуэли. Леон ничего лишнего не предпринял. — Не знаю точно, но вряд ли, — лениво отозвалась Мия. Он сейчас тоже на полигоне. Скорее всего, он постарается убить тебя или сильно покалечить. Тоже так думаю. Я поднялся и создал стилус. Пора приступать к алхимии. Столица. Квартал клана Ломоносовых. Александра шла за отцом с любопытством, рассматривая темные стены подземного этажа. Она впервые посетила это место, раньше даже не подозревала, что «Золотой дворец» имеет подземные этажи. Да еще и так много. Больше семи, если верить кнопкам секретного лифта. Вскоре они прошли через коридор и остановились у металлической двустворчатой двери. Сбоку виднелась тусклая приборная панель. Отец Александры, Владлен Ломоносов, прислонил к ней ладони и подал внутрь ману. Панель слегка засветилась, и створки двери разошлись в стороны. Александра вошла внутрь за отцом и оказалась в просторной лаборатории. Люди в белых защитных костюмах и масках деловито перемещались между рядами непонятной аппаратуры, мерцающей разноцветными индикаторами. От приборов к потолку тянулись непроницаемые трубочки. Уладлен уверенно пошел вперед и впервые со времени спуска заговорил. «Каждый клан в верхнем списке рейтинга таит множество секретов. Сейчас я покажу тебе один из наших». «Благодарю, отец», — Александра склонила голову. Она знала, что каждый топовый клан ведет свои исследования. Талантливый маг может со временем стать магистром, но вот до архимага дойдут лишь те, кто владеет достаточным количеством ресурсов. О грандмагах и говорить нечего. Наличие такого в клане сразу же возвысит его в топ-50 списка самых могущественных. Недавно Александра слышала разговор старейшин. Те обсуждали клан Урангель. На данный момент он находился на тридцатом месте. Но если окажется, что старый князь умер, то в Рангеле следующей оценки рейтинга рухнут на несколько десятков пунктов вниз, а в Архангельском княжестве вполне возможно появится новый князь или княгиня. Единственный способ удержаться в Рангелем — показать нового гранд -мага. И то он вряд ли будет сильнее старого князя. Так что позиция клана все равно упадет, но уже не так сильно. И статус княгини, скорее всего, окажется за ней. Ладлен остановился у второй двери. Но она открылась сама по себе, выпустив из себя густой пар. Александра поморщилась, ощутив резкий запах. Внутри находилась джакузи с молочно-белой жидкостью. «Ты пройдешь базовую процедуру комплексного усиления, разработанную нашим кланом», — спокойно сказал Ладлен. «Тебе в кровь введут особый препарат, после чего ты ляжешь в специальную ванну и погрузишься в астральную кому». Во время пребывания в коме твой организм претерпит глубокие физиологические изменения, улучшится функционирование сенсорных рецепторов, ускорится синаптическая передача в нейронных сетях, повысится эффективность и координация мышечных волокон, оптимизируется метаболизм и работа сердечно-сосудистой системы. Процесс затронет каждую клетку твоего организма. Ты станешь сильнее, быстрее и более совершенной во всех отношениях. В то же время твое сознание будет находиться в астрале. После этой процедуры ты сможешь улучшить чистоту своих чар и увеличить их эффективность на величину от 10 до 50%. Слияние твоих элементов ускорится. Может, даже сможешь объединить первые чары и станешь полноправным грандмастером. Спасибо, отец. Александра низко поклонилась. Полчаса назад она продемонстрировала свое вечное пламя, активировав браслет Дара. Вся семья была ошеломлена, когда черный огонь уничтожил защитный артефакт ранга Архимак. Никто не мог поверить в произошедшее. За всю историю магии не бывало подобных случаев даже во время Великого Сафона. После этого отец решил привести ее сюда. «И это базовая процедура», — мысленно воскликнула она. «Получается, есть и другие, более продвинутые». «Наш клан не зря входит в десятку лучших», — Ладлинску скупо улыбнулся. «У нас много секретов, дочь моя». Если ты останешься в клане, в будущем получишь статус старейшины и реальную власть. Но ведь у меня средний талант, — нахмурилась Александра. При первой проверке аппаратура показала неправильный результат. Глаза Владлена радостно блеснули. После того, как ты продемонстрировала свой дар, я приказал перепроверить твои показатели. У тебя не средний талант, а высокий. Твои элементы огня и разрушения равны 45% каждый. Александра замерла, удивленно разглядывая отца. Тот, увидел ее реакцию, расслабился. В смартфоне девушки вздохнула Ники. Она не стала говорить Александре о ее настоящем элементальном балансе и правильно сделала. Она бы не смогла обмануть отца, не доросла еще. Но, как и говорил Артур, последствий от раскрытия не будет. Ломоносовы спишут все на странности после пробуждения спящего элемента. Этот феномен слишком не изучен. «Можешь раздеваться, к тебе скоро подойдет ассистентка». Ладлен улыбнулся дочери и покинул помещение.